Глава седьмая. Девушка устремилась дальше по проходу в дамскую комнату. Узкий коридорчик вывел ее в нужное место. С одной стороны темнела замызганная дверь в женскую уборную, а с другой в мужскую. Пытаясь собраться с мыслями, Кира долго мыла руки, и поправляла прическу, а когда наклонилась ближе к зеркалу, чтобы поправить шпильку, из коридора донеслись торопливые шаги. Действуя по наитию, Кира слегка приоткрыла дверь и как раз вовремя, чтобы увидеть, как к мужскому туалету спешит один из приятелей Магнуса. Через минуту из зала появился и второй. Воровато оглядевшись, он тоже исчез в уборной. Не веря своей удаче, девушка выскользнула в коридор, прокралась на цыпочках к заветной двери и прижалась к ней ухом. Предчувствие не обмануло. Студенты говорили о пропавшем Магнусе. Слишком тихо, чтобы она смогла расслышать подробности, но кое-что уловила. Как думаешь, что за девчонка к нам подходила? Я её что-то не помню. Да мало ли за Магнусом девок бегала!» Мало ли много, а эту кралю я вообще в Мензурке первый раз вижу. Да и говорит она, для первокурсницы слишком чисто. Может из городских? Кира услышала шорох одежды, инстинкт подсказывал, что надо срочно отступать, если она не хочет попасться. Но желание дослушать разговор оказалось сильнее. «Нет уж, подозрительно всё это", Вопросы задаёт, а сама щурится, как моя бабка, когда я у неё кошелёк стащил. Надо бы прижать её к стенке и припугнуть. Мне проблемы не нужны. Второй студент, судя по звукам, возражать не стал и двинулся к двери. Кира отпрянула, спеша укрыться в женской уборной и не успела. В попыхах дернула дверь на себя, забыв, что она открывается внутрь. "А вот и она", раздался за спиной слегка удивленный голос. "Кир, держи ее!» Кира рванула в сторону зала, один из парней прыгнул на перерез и схватил. К ее изумлению, он оказался не дюжинной силы, толкнул к стене и навис, а потом поднес к носу девушки перочинный нож. Видела? Колись, откуда про магнуса, знаешь, а то всё лицо распишу. Ножик был маленьким, но лезвие острым. Я я не знаю о чём вы, проблеяла Киров, всерьёз испугавшись. У этого парня была магия, которая сейчас, пеленав по рукам и ногам, лишила её движения. Слышала, что Киев сказал. В развалочку приблизился его приятель. Лучше сама всё выкладывай, кто тебя подослал? Кира только набрала побольше воздуха в лёгкие, чтобы закричать, как почувствовала лёгкий сквозняк. Едва заметный ветерок погладил её щёку, тронул волосы, и вдруг лицо Кифа перекосилось, будто ему на шее захлестнули петлю. Захрипев, он отшатнулся и выронил нож. Схватил невидимую удавку, пытаясь освободиться, а его приятель бросился прочь. Попытался. Куда собрался мешок с кровью? Раздался ледяной голос вампира. Старого студента швырнула к стене и расплющила. Теперь оба парня скребли руками и ногами, желая вдохнуть хоть немного воздуха. А сила, державшая Кирова внезапно исчезла. Девушка сползла на пол, пытаясь прийти в себя. Перед ней материализовалось двухметровое чудовище: серая кожа, распахнутые кожистые крылья, лысый череп, горящие алым глаза и тонкие иглы клыков. Как тистые лапы держали обоих студентов за горло. Кто вас нанял? рыкнул монстр и встряхнул бедалок. Кто отдал приказ забраться в дом релеона? Она не сразу поняла, что это красавец Алистер в своем истинном виде. На миг ей показалось, что он сейчас закусит студентами, а потом примется за нее. Видимо, у незадачливых воришек сложилось такое же мнение, потому что один из них захрипел. «Лаусель! Лаусиэль, Глиндан, наш Да говорить он не успел. Вспыхнувший синий огонёк в мгновение ока охватил его тело. Пара секунд, в когтях вампира осталась высохшая мумия, подобная той, что хранилась в сундуке у Рильона. Князь разжал руки, и второй студент мешком свалился на пол. Кирао сидела не жива, не мертва, но вот крылья втянулись в спину, маску чудовища сменила маска светского щеголя, и Алистер, недовольно хмурясь, оглянулся на Киру. Похоже, придётся вызвать капитана Вигарда. Это отребье убило клятву на крови. Он презрительно пнул останки усопшего. Вслед за этим дверь, ведущая в зал, распахнулась, послышался шум голосов, и перед потрясённой на возникли Флайвер и ренуар, изображающие студентов. "Простите", выдохнул блондин, бросаясь перед ней на колени и хватая за руку. "Вы не пострадали? Вы задержались?" прохрипела девушка. Если бы не Алистер, этот подлец наложил заклятие на нас, прорычал Флайвер по привычке, пытаясь схватить Эфес. Я, Флайвер Ридериус, потомственный лорд драконий из гнезда госпожи Лизаветы. вызываю тебя на дуэль. Князь только хмыкнул. Я всегда к вашим услугам, а сейчас давайте займёмся делом. Лавер накрыл коридор магическим куполом, чтобы не привлекать лишних свидетелей, а Ренуар сообщил капитану о том, что случилось. Оказывается, у всех, кто работал в префектуре, имелись амулеты для магосвязи. По Жан-Эльви Гарда, Кирос Алистером допросили владельца Минзурки. Лысый краснощёкий толстяк был явно не рад оказанному вниманию. Бедняга по прикладывал к слезящимся глазам большой клетчатый платок и громко чихал. Проклятая аллергия пояснил он своё состояние на магию!» Много от него узнать не удалось, да, Кира и не надеялась. Но кое-какие её подозрения толстяк подтвердил. Магнус часто проводил время в мензурке. Порой он засиживался до утра за крепким пивом и картами, а потом внезапно исчез. Причём как раз в конце первого семестра. Его друзья не появлялись все каникулы, хотя обычно не пропускали ни дня, а когда наконец появились, то стали вести себя тише воды, ниже травы и спиртное больше не заказывали. Так я и думала, вздохнула девушка, когда они сели стером покинули тесный кабинетик владельца. Могу я узнать, что именно? Тут же отозвался вампир: мы же партнёры. Партнёры? Она вскинула на него удивлённый взгляд скри заложники обстоятельств. Продолжить не успела, по коридору к ним размашистым шагом направился капитан городской стражи. Хмурый оборотень прибыл не один. Его сопровождали коронер и штатный маг. Вопреки опасениям Киры, крепкий мужчина средних лет в белой мантии универсала сразу подтвердил смерть студента от нарушения клятвы верности и заполнил бумаги. Выслушав драконов, Ларетту и князя, капитан приказал второго студента ни о чём не расспрашивать, дабы ценный свидетель не расстался с жизнью, как его дружок. "Упакуйте его в мешок для трупа и доставьте обоих красавцев в морг при префектуре", приказал он coronerу, в двухметровом Затем повернулся к Кире и остальным. "Нужно пустить слух, что оба студента погибли". И Инамерянко намёк поняла. Боитесь потерять свидетеля? Если ваши подозрения верны, то декан да ещё эльф нам не по зубам, признал оборотень. Слишком сильный маг. А если начнёт заметать следы, всё пропало. Так вызовите его научную ставку и заставьте её снять с парня клятву верности. Не выйдет слишком крупная фигура. Поверьте, леди, я знаю, о чём говорю. Мало того, что академия Городским властям не подчиняется, так ещё его сородичи притащат в суд самых лучших адвокатов, а могут вообще затребовать высшего суда Матери Неба, поскольку формально Новая башня и Академия — подданные драконии. Так что нам нужны железные доказательства его вины, свидетелей и тело профессора. А что если нет тела? Кира не собиралась выдавать секреты Риллиона, но с умным видом начала строить предположения, взяв за основу любимые детективные сериалы. «Декан зельевар наверняка Варна Верника имеет свой арсенал кислот, растворяющих зелья или что-то подобное. Капитан взглянул на неё с интересом. Значит, вам нужно доказать применение этих зелий. Они тоже оставляют следы. Да и как вы объясните ведро кислоты или растворяющего зелья, зарытого где-нибудь в саду? Почему в саду? Кира подняла брови. В лабораторном чане или где там мы большое количество подобных веществ на производстве. Судя по выражению на лице оборотня, она угодила в точку. Никто и не подумал о том, что растворить тело можно в обычном чане для окраски тканей, протравливании кожи или в для костей на бойне. Это важная информация, леди Данкур. Помрачнел волк ещё больше. Вам удалось что-то узнать? Можете сказать точнее? Нет, безмятежно отозвалась лжедетектив. Я ничего не узнала, кроме имени подозреваемого, но род его занятий навёл меня на размышление. К тому же, эта академия такая большая, здесь можно армию потерять, если постараться. Вот с этим выводом капитан явно был согласен. Они уже вышли из мензурки через подсобный выход и наблюдали за погрузкой тел в чёрный экипаж без укон. Волк мрачно оглядел шумную грязную улицу, полную студентов, и покачал головой. «Вы правы, леди Донкор, Здесь можно спрятать всё, что угодно. Поэтому нам и нужны железные доказательства вины декана или хотя бы его мотивы. Я даже представить себе не могу, ради чего столь высокопоставленный и уважаемый эльф может пойти на такое сложное преступление.